Глава тринадцатая Прежде чем попасть внутрь мотеля, Яру приходится чуть ли не выбить дверь. Нас долго не впускают, кажется, что уже и не впустят. У меня отстукивают зубы и дрожат губы. и Я ничего не могу с этим поделать. На пороге появляется пожилая женщина с седыми волосами, собранными в аккуратный пучок. Представляется Валентиной, хозяйкой. У нее теплое, и приветливое выражение лица. Не все так страшно, как казалось изначально. Я не хотела ночевать с Ярославом и идти сюда тоже, но другого варианта пока не предвиделось. И между тем, чтобы окоченить от холода и отогреться, я выбрала второе. Мы проходим по крошечному холлу, я с интересом осматриваюсь по сторонам. Высокая хрустальная люстра – Длинный угловой диван и журнальные столики. Присутствует небольшая стойка ресепшн, правда без компьютера. Здесь просто лежит журнал с твердой обложкой, в котором наверняка ведется учет гостей. В целом, обстановка более чем скромная, но зато и приятно пахнет, а это уже плюс. Яра облокачивается об стойку и спрашивает, есть ли в наличии свободные номера. Хозяйка мотеля всматривается в лицо Жарова и предлагает ему медпомощь. Он решительно отказывается. А я, к собственному стыду, даже не видела, что у него рано. Валентина сообщает, что нужно проверить журнал, потому что буквально позавчера сюда заселилась какая-то иностранная аграрная делегация. «Один номер», – произносит Яр, – «нам будет достаточно». «Два!» – подаю голос. Женщина поднимает растерянный взгляд, смотрит сначала на меня, затем на Жарова. «Один-один!» – подтверждает Ярослав. Я незаметно толкаю его под ребро. «Жлоб!» – тихо шепчу. «Я бы за себя сама заплатила!» Хозяйка мотеля напяливает очки с толстыми стеклами и медленно листает журнал. Я напрягаюсь, потому что мысленно уже представила, как принимаю горячий душ с паром, чтобы даже кожа покраснела. Когда Валентина радостно восклицает, что один номер все-таки есть в наличии, я едва не подпрыгиваю от счастья. Надо же, буквально пару минут назад меня возмутило предложение Яра остаться здесь, а сейчас я готова расцеловать хозяйку мотеля». Вход в номер с улицы, он находится на втором этаже. Приходится подниматься по опасным железным ступеням. Крепко вцепившись в поручень, ощущаю, как паника постепенно окутывает тело. Я, наконец, в полной мере осознаю, что мне придется провести целую ночь с Ярославом. К такому жизнь меня не готовила. Моя новая жизнь, в которой ему больше не место». О магнитном замке в мотеле, конечно же, не слышали. Поэтому хозяйка поворачивает ключ в скважине и открывает дверь. Зажигает яркий свет, я переступаю пару комнаты. Она выглядит вполне неплохо. Большая двуспальная кровать, две тумбы, шкаф и прилегающая ванная комната. Меня тянет к ней магнитом. «Все потому, что со дня на день прилетит моя Вера, и я не хочу, чтобы она застала болеющую мать». Яр коротко рассказывает хозяйке про ситуацию с деревом и причину, по которой ему сложно перегнать машину под окна на частную парковку. Так качает головой и достает старый кнопочный телефон, звонит какому-то знакомому и предлагает Жарову отогнать автомобиль к нему в гараж». Буквально по соседству. А завтра утром едва не погода стихнет, с деревом как-нибудь разберутся. Распилят, оттащат в сторону. Можно сказать, что мы с Яром родились в рубашке. Справишься без меня? Интересуется Жаров, на секунду застыв на пороге. Я возмущенно фыркую, он наоборот улыбается. Открыто, с ямочками на щеках заставляя мое бедное сердце забиться о ребра. На его лице застыла кровь с левой стороны. Ударился в момент резкого торможения? Или же это результат разговора с отчимом? Как только двери за ним закрываются, я прохожу в тесную ванную комнату и снимаю с себя мокрую одежду. Встаю под душ, настраиваю краны на горячую воду. Она бьет по телу и согревает. «Боже, какое блаженство! Я бы стояла под душем вечность, чтобы навсегда унять чертову дрожь и смыть себя воспоминания этого вечера. Но проходит слишком много времени. Наверняка вернулся Яр и ждет своей очереди. Взяв в руки белоснежное полотенце, вдыхая приятный цветочный аромат кондиционера. В этом отеле не так плохо, как мне казалось изначально». Видно, что хозяева чистоплотные и ответственные люди и поддерживают порядок. Я надеваю халат и открываю дверь, чтобы вернуться в спальню и едва не врезаюсь в высокую фигуру Ярослава. Он мокрый до нитки, но от чего то довольный при этом и улыбающийся. Чего не скажешь обо мне. Я мечтаю греться под одеялом долго-долго. Обойдя Яра, слышу стук в комнату. На пороге стоит Валентина и протягивает мне медикаменты. Спирт, бинты и вату, зачем-то зеленку. «Ужин же не желаете?» – интересуется хозяйка. «Я... не знаю, мне нужно уточнить». Указываю на дверь, ведущую в ванную комнату. «Если что-то нужно, дайте знать». Я в эту ночь не сплю, но не всегда хорошо слышу, поэтому звоните настойчивее. Поблагодарив женщину, я закрываю дверь на замок и сажусь в кресло, терпеливо дожидаясь, пока не выйдет яр. Обработаю ему рану и тут же лягу спать на самом краю кровати. Глаза слепаются от усталости, мне безумно хочется отогреться». День сегодня какой-то просто сумасшедший. Яр выходит из ванной комнаты, проводит пятерней по влажным волосам, тоже облачившись в белоснежный халат. Я стараюсь не думать о том, что под ним нет одежды. Свою я вывесила сушиться на слабо батарее. Валентина попросила обработать тебе рану. Произношу, встав с места. «Садись». Жаров послушно плюхается в кресло и вальяжно откидывается на спинку в ожидании. Он рассматривает меня, пока я пытаюсь открыть бутылек спирта, и посмеивается, когда у меня не получается. Да смеешься до того, что я воспользуюсь зеленкой, шутливо грожу ему. Ярослав затихает, но глаз все равно не сводит, и кожа в тех участках, куда он пялится, пылает и горит. «Ты не оценил? Зачем тогда все это?» «Ты надолго вернулась?» Интересуется Жаров. «Думаю, да. Сейчас решаю вопрос с тренером. В Канаде все так плохо?» «Нет, почему?» Жму плечами. «Канада чудесна. И ее стоит любить хотя бы за три вещи». «Какие?» Интересуется Яр. «Я подхожу ближе, почти вплотную». Смотрю на рассеченную бровь и осторожно прикладываю к ней ватный диск. Еда, она разнообразная, но всегда вкусная. Жаров вкивает. Природа, она безумно красивая. Таких роскошных старинных деревьев и лесов я никогда не встречала. Я стараюсь не смотреть Яру в глаза, но чувствую исходящую от него сильную энергетику которая молниеносно согревает и повышает температуру тела. Третье, спрашивает Жаров после моей секундной заминки. Третье и основное – это горячие канадские мужчины, отвечаю не раздумывая. Сердце при этом громко стучит, а тело яро каменеет. Я закрываю бутылек, облизываю пересохшие губы и отступаю назад.